Глава 2. Планета Ариана империя Ларгот, столица Парн, территория Академии магии империи Ларгот. Некоторое время спустя. Это же Академия магии, посмотрел на меня Трус. Я много слышал о ней у нас там. И он махнул рукой куда-то в ту сторону, откуда мы пришли, а потом с сомнением спросил: "А нам точно туда?" "Точно", усмехнувшись, подтвердил я. И уверенно направился к воротам, ведущим в академию. Оно далеко мы естественно пройти не сумели. Стоять, попытался тормознуть меня уже на подходе угрюмый и массивный человек. По-моему, я подобных видел на рынке, и их называли ограми. Посторонним на территорию академии после десяти вечера вход запрещен!» — только и произнес он, глядя почему-то исключительно на меня. Я с удивлением огляделся вокруг и с искренним недоумением спросил: "А где посторонние?» И постарался разглядеть их, где угодно, но только не за своей спиной, где и находились труж со своей сестрой. После чего вполне искренне добавил: "Не вижу что-то никого". И сделав вид, что о чем то догадался, я ему сказал: "Да вы не переживаете. А если вам входить нельзя, то и не идите за мной. Но если вам надо передать что-нибудь кому-то, так давайте мне, я отнесу". И с вопросом во взгляде поглядел настоящего охранника, который даже и имел от такой наглости. Но если нет, то мы пошли". И отстранив в сторону всё ещё отаропевшего огра, я махнул трушу рукой по направлению ворот, ведущих в академию. При этом сам взял за руку его сестру и выдвинулся в ту же сторону. К тому моменту, когда мы уже практически вошли внутрь, очнулся охранник. "Идиот!" заорал он меня вслед. Это да так, что заставил обернуться в нашу сторону и всех, кто сейчас находился на посту. Там магическая защита. Куда прёте? После чего быстро побежал в нашу сторону. Я же сделал ещё несколько шагов, пройдя ту самую магическую защиту, о которой он говорил. Кстати, и каменный тролль, и девушка преодолели её без особого труда. Но это всё потому, что парня я удерживала за плечо, а Талай увёл за руку. Когда мы проходили сквозь нее. нейросеть вовремя смогла просканировать это замеченное нами ментальное поле и подсказала, как наиболее оптимально действовать в данном случае, чтобы его преодолеть. А потому я все так же наблюдая за раскрасневшимся лицом Огра с самым ангельским и невинным выражением на своем лице, которое смог выдавать, подождал его. И как только он к нам приблизился, искренне его поблагодарил. Господин охранник, большое вам спасибо, что предупредили меня. А то, знаете, этих магов с их штучками я не очень поддерживаю. И слегка переёрнул плечами. После чего, оглядевшись вокруг, я сделал голос как можно более тихим и уточнил у него: "А где эта самая граница, чтобы случайно в неё не врезаться?" И я поглядел в сторону виднеющегося вдали здания главного корпуса. далеко до я и сделал вид, что пытаюсь рассмотреть эту гипотетическую магическую границу где-то в том направлении. Да ты что, совсем идиот? Мгновенно завелся охранник. Кто бы стал ставить магическую границу на территории академии? Граница она на той границе, что проходит прямо вдоль ворот академии, с внутренней стороны всей стены. И пересечь ее могут лишь те, кому это положено. Это лишь работники и служащие Академии магии, преподаватели и студенты, Они какие-то там оборванцы. Последнее явно был намек в нашу сторону. Ну и получите наше вам с кисточкой, подумал я. Да, с неподдельным изумлением посмотрел я за спину вдоль ворот. Это вон тех. И я ткнул в них пальцем. Видимо, и у охранник что-то не стало сходиться в голове. Я тут, ворота там, и мы все уже по факту находимся на территории академии. Да как так-то? только и пробормотал он. Я же, чтобы его еще больше добить, спросил. может, там что-то не работает? Уж я кто угодно, но точно не маг и не студент?" Огар со слегка пришибленным и очень озадаченным видом переводил взгляд с меня на стену у ворот и обратно. "Ладно, ты тут подумай. Вдруг об этом нужно сообщить кому-нибудь и куда следует? Вдруг местные сами не знают, что у них что-то не работает. Может, тебе еще и награду дадут за найденную дырку в их охранном заклинании. На этом месте угрюмое лицо ogre разгладилось. Он уже явно размечтался о тех горах, несметных богатств, что сулит ему эта маленькая услуга академии. Как же мои дела а он простой служивый, нашел дыру в их надежном защитном заклинании. Эти мысли так и читались на его лице. Он, да, награду в виде нового комичного слуха этот огр точно приобретет. и забудется она тут очень даже не скоро, если про нее вообще кто-то забудет. Почему-то мне было совершенно не жаль этого служивого. может, потому что буквально перед тем, как мы подошли к воротам, Он по какой-то причине не пускал на территорию академии невысокого тролля, который пытался попасть к мастеру-оружейнику. Нужно выяснить, что у него за терки с грогом, сделал себе пометку я. Непонятно, почему такое странное отношение к оружейнику, тем более работающему на академию. Сам же, еще раз поглядев на Огра преданными глазами, в которых плескался океан благодарности, произнес, "Простите, господин охранник, но мне пора". Есть еще кое-какие дела тут, но тем не менее мне было очень приятно познакомиться с таким образованным и сообразительным огром. Спасибо вам за помощь и что постарались предупредить нас. Я не стал акцентировать его внимание на том, что первоначально не пускать нас на территорию академии, он не хотел совершенно по иной причине. Идите уж, повелительно он махнул мне в направлении территории ближайшего здания. Спасибо, еще раз произнес я, и мы выдвинулись в нужную сторону. А еще через несколько минут мы были у мастерской оружейника. И судя по тому монотонному темпу ударов молота, что я слышал, а мастер был дома и все еще работал в одиночку. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Кузня. Некоторое время спустя. Мастер Грок, ау, вы где?" прокричал я от самого входа в кузницу, стараясь докричаться до оружейника, после чего обернулся к стоящим за моей спиной брату с сестрой. «Труша, если все получится, то ты будешь жить тут, так что не подведи. Это тот самый мастер-оружейник, о котором я тебе говорил". Но с каким-то странным выражением обиды и непонимания на лице обратился ко мне мальчишка: "Вы же говорили Я посмотрел ему прямо в глаза и жестко так добавил: "Я говорила, что тебе будет тяжелее многих, и это тяжелее начнется уже очень скоро. Более подробно поговорим чуть позже у меня. Я тебе потом покажу, где это, тем более и Талаи будет жить там". А девушка резко дернулась, ее брат с еще большим возмущением посмотрел в мою сторону. "Ну, а вы что хотели?" удивленно сказал я, глядя на них. Что я предоставлю вам обоим или ей одной отдельный дом или дворец? и разведя руки в сторону, добавил. «Так и его у меня нет, есть только отдельная комната в моем небольшом домишке. А вот там я и хотел предложить поселиться Талае. Девушка слегка потупилась. "Прости", только и сказала она. "Да ладно", махнул я рукой в ответ. даже там будет устроиться не так просто, чтобы не нарушить местных правил" видели же, и я кивнул в сторону ворот академии. Посторонним сюда путь заказан, и потому придется кое-что провернуть. И только после этого я поглядел в глаза Трушу и уже гораздо твёрже, стараясь донести до него суть моих слов, добавил: "Например, какому-то не слишком сообразительному парню необходимо сделать все для того, чтобы стать помощником мастера-кузнеца. Ведь о чудо", усмехнулся я. Это простое условие позволит ему спокойно перемещаться по территории академии и покидать ее. Я понял, мастер, уже гораздо тише произнес каменный тролль. Как раз в этот самый момент в холл своей оружейной вышел и мастер-гном. А я все думал, кого этот Тарк принёс на Андж глядя. Что нужно? Сразу перешел к делу Грок. Гном был прямым малым, и поэтому явно не любил разводить политесы и вести пространные разговоры о погоде и видах на урожай в странах третьего мира. Если они тут, конечно, есть. А потому и я не стал тянуть с ответом. Вот, и я вытолкнул вперед труже. Как ты и просил, привел к тебе одного из родственников моего соклановца. Тебе же нужен был помощник без особых умений, так что получите и распишитесь. Гном скептически осмотрел парнишку с ног до головы. Ты же помнишь про основное условие. Хамур, поглядев на меня и, в общем-то, Игнорируя как труж так и его сестру, на которую он в принципе не обратил никакого внимания, спросил у меня он: "Я же усмехнулся и повторил его слова. Привести того, кто будет ничуть не слабее тролля, ogра или гнома". После чего посмотрел настоящего парня и уже от себя добавил: "Поверь", и я кивнул в сторону брата Талай. "Он уже сейчас сильнее любого огра и гнома, даже на уровне обычного тролля. А когда подрастёт, и тех заткнёт за пояс". Он явно в своего отца растет, а тот был, ну, очень-очень и очень сильным мужиком, как я думаю. И в своих словах я был полностью уверен. Первоначально я как-то не догадался провести полное сканирование Труши, когда только с ним познакомился. Но вот сразу после того, как узнал о том, кем была мать его, и Италай, и уж тем более после того, как понял, кем мог предположительно оказаться его отец, то выполнил это в обязательном порядке. Как относительно девушки, так и парня. И так выходило, что отец этого мальчишки оставил ему в наследство, кроме сильнейшего магического дара, скорее всего, темного, коль он был антигонистичен способностям его матери, еще и неимоверно завышенный силовой показатель. И уже сейчас Труш по этому своему параметру превышал многих, хоть и был обычным ребенком. Например, он точно был ничуть не слабее того самого тролля из отряда вампира, которого я видел А вот и получалось, что хоть он и выглядел как каменные тролли, но был значительно сильнее них. Плюс предрасположенность к работе с магией. Она была не такая сильная, как у Талаи, но зато он мог управлять, судя по всему, сразу двумя ее типами, причем совершенно разными. -м -м", протянул гном и как-то хитро улыбнувшись, проговорил: "Не слабее тролли, говоришь? Пойдем посмотрим на это". Э махнул нам рукой, предлагая пройти вместе с ним. Хотя зачем ему это потребовалось, я сказать не могу. Судя по его эмоциональному фону, мои слова его вполне убедили, и он и так готов был взять Трушек себе в помощники. Однако что-то он захотел проверить или посмотреть, а может наоборот хотел показать что-то именно мне? Ведь как-то странно он отреагировал на мои слова о том, что брат Талеи был ничуть не слабее троллей. И вот мы самой кузне. В общем-то, она выглядит именно так, как я себе и представлял. Горн тиски, несколько наковален крупные молоты по стенам для обработки заготовки и придания ей нужного вида, разные крупные клещи. А на другой стене уже более тонкие инструменты для работы по металлу, мелкие молоточки, какие-то зубила еще что-то, название чего мне неизвестно. У дальней стены несколько точильных станков и больших точильных камней. Гном как раз туда и подошел, там в самом углу помещения. Он разгреб кучу, что была свалена у одного из станков. Под ней оказался еще один молот. Вроде не очень большой, даже скорее средний по размеру, как раз под руку парню. Сообразил я и начал рассуждать дальше. Видимо, не слишком нужная гному вещь, для него-то он маловат. Похоже на нем и собрался проверить способности парня не став рисковать действительно рабочими инструментами и портить их хотя как можно испортить такую громадину которая в принципе только и предназначена для того чтобы плющить металл я сказать не мог что ни говори хоть это и средний молот но все таки это кузнечный молот и он по определению большой но мастер все таки грог так что ему виднее он как раз указал на молоток трушу и сказал бери Поможешь мне, тут дел-то минут на пять, не больше. И мне меньше мороки. Заодно и посмотрю на тебя. Парнишка кивнул на эти его слова, снял с себя свою штопанную перештопанную рубашку и, передав ее сестре, чтобы случайно не порвать при резком или сильном замахе, направился к стоящему молоту. Было заметно, что действует он вполне уверенно. Видимо, часто у него так случалось, что приходилось сразу приступать к работе. Подошёл Слегка примерился к молоту и не слишком утруждаясь, вытянул его из угла. "Амда", мысленно протянул я, наблюдая за расширившимися глазами гнома. "По-видимому, с этим молоточком что-то сильно не так". "А видунье?" обратился я к нейросети. — "Быстро сделай его спектральный химический анализ". И уже через мгновение. "Огрок-то у нас шутник", прокомментировал я, просматривая полученные результаты. Тип металла был неизвестен но по своей плотности и прочности. Он в четыре раза превышал обычную сталь и был в те же самые четыре раза тяжелее неё. Теперь можно было не сомневаться в том, что брат Талай устроит мастера-оружейника в качестве будущего помощника. Да ещё как? Все эти пять минут, что парень орудовал этой тяжеленной кувалдой, гном с всё возрастающим изумлением наблюдал за ним. Правда под конец а сам труш едва мог удержать этот молот. Но тем не менее, даже это неимоверно впечатлило Грога. Когда мы выходили, я посмотрел в его сторону. "Ну, что скажешь?" Хотя мне и так все было понятно, но не говорить же об этом гному. Оружейник немного помолчал, подождав, пока парень с девушкой отойдут от нас на пару шагов, и спросил он вместо того, чтобы ответить: "Ты знаешь, кем были его родители?" Я знаю только о его матери, честно ответил я. Он сильно похож на нее?» — поинтересовался игрок. Нет, отрицательно покачал я головой. На нее больше похожа его сестра. И я указал гному на девушку, идущую рядом с троушем. Она? Еще больше изумился оружейник и дальше уже будто рассуждая про себя. Тогда я вообще ничего не понимаю. О чем ты? только и уточнил я. Ну, протянул гном А потом все же начал рассказывать, причем при этом он выглядел до невозможного серьезным господином. Я ведь хотел подшутить над тобой, когда ты упомянул, что парень так же силен, как тролли. И почему меня это не удивило, мысленно усмехнулся я, особенно вспомнив и свои мысли на этот счет. ведь и я сам подумал примерно о том же. Между тем Грок продолжил свой рассказ. Так вот, сказал он, — «молод, что я предложил попробовать парню. Именно такими работают кузнецы-тролли из рода Волонов. Они считают сильнейшими существами в империи. Но когда родственник твоего соклановца, не особо, напрягаясь, поднял этот молот и продержался пять минут при интенсивной работе, хотя такое с трудом делают даже те же самые кузнецы из рода Волонов, я понял, что он очень силён. Вот именно поэтому я и заинтересовался его родителями. Но если ты говоришь, что его мать похожа на эту девушку, то тогда И гном замолчал, а потом еще тише спросил у меня. Они не местные?» Да, подтвердил я. Почему вот так я и подумал. Игрок взглянул как в сторону девушки, так и в сторону парня. Есть у меня такое подозрение, что отцы у них разные. Я лишь пожал плечами, глупо было опровергать очевидное. И прибыли они, скорее всего, откуда-то с границы империи. Даже больше не спрашивал, а рассуждал оружейник. После чего он молча сделал еще пару шагов, а потом уже гораздо тише добавил: "Я знаю только одних существ, которые были бы так сильны, как этот парнишка. Негромко сказал он, обращаясь ко мне, и очень веско добавил, будто этим должно быть сказано очень многое это дьямоны. И поглядев мне прямо в глаза, он уверенно произнес. «Парень полукровка, а его отец, скорее всего, демон, да не из простых. Слишком он силен». Потом немного помолчав, гном добавил: "В нем скрыт громадная сила, и это может быть опасным, если он не научится управлять ею". Я перевел свой взгляд на грога, а потом ответил ему уже вполне серьезно, перестав изображать из себя клоуна. Поэтому я и привел его сюда. Тут есть все, кто сможет мне помочь сделать это. Именно этого и хотела его погибшая мать, чтобы я сделал из него хорошего и достойного эльфара, кем была она, а не того, в кого он может превратиться из-за своего отца. Гном медленно кивнул мне в ответ, после чего сказал уже обращаясь к Трушу: "Работать с завтрашнего дня. Мой день начинает с семи». «Можешь уже сегодня ночевать тут, твоя комната на втором этаже. Первая справа по коридору, вторая принадлежит мне. Спасибо, мастер, радостно ответил ему мальчишка. Я приду утром к семи. Позвольте, сегодня я помогу устроиться своей сестре. И он указал в сторону талая. Хорошо, кузнец лишь пожал в ответ плечами. Жду тебя с утра. И уже начал прощаться с нами, когда я остановил его. Грок, небольшая просьба обратился я к оружейнику. Да, вопросительно посмотрел он в мою сторону. "Можешь отпускать его часов на шесть в день, чтобы он мог работать еще с парой учителей?" попросил я у гнома. "Я тут хочу договориться кое-с кем, чтобы они позанимались с ним Военная подготовка и тренировки, плюс еще по мелочи". я не сказал, что этими мелочами будет обучение магии, но этим придется заняться, когда мы уже окажемся на рынке и будет хоть как-то функционировать наша школа. Без проблем, ответил Грок. Если не будет срочных заказов, то хоть каждый день. Тем более и платить я буду ему не так много, чтобы он горбатился на меня сутками напролёт. Так что это вполне приемлемое условие». Спасибо, поблагодарил я гнома, после чего прикинул по времени. Чёрт, я уже практически опаздываю, понял я. Вы тогда заключайте контракт, подписывайте договор, и мы пойдём, сказал я им. Хорошо, что у гнома был уже подготовленный бланк, так как помощника он искал достаточно давно. С этим мы закончили быстро. Тогда давай до встречи, сказал я Грогу, после чего уже кивнул Трушу в его же сторону. Прощайте, с мастером мы потопали. У меня есть еще кое-какие дела. Наставник парень сразу понял, как лучше всего обращаться к оружейнику. Буду у вас утром. До свидания. Удачи, как-то резко отвернулся гном. Мне показалось, или его пробила скупая мужская сентиментальная слеза. Похоже, у Грога никогда не было собственного ученика, которому он мог бы передать весь свой накопленный опыт, и сейчас до него дошло, что один такой у него только что появился. "Не опаздывай", добавил он, так и не повернувшись в нашу сторону. Обрат сестрой с недоумением посмотрели на него, я же развернул их в сторону выхода. "Приятного вечера, мастер". Уже от нас всех пожелал я, и мы вышли на улицу. После чего я сказал: "А теперь быстро ко мне. Я пока оставлю вас у себя, Осмотритесь, смотритесь, У меня же есть дела и кое-где мне необходимо появиться уже очень скоро, и не думаю, что там понравится, если я сильно опоздаю". Поэтому буквально через минуту мы входили в мой дом на территории академии. На втором этаже две комнаты, сказал я, обращаясь к Талае. Кабинет и спальня. Кабинет будет моей комнатой, спальня твоя. И, сориентировавшись по времени, я закончил осваивайтесь, а я побежал, после чего резво выскочил из дома. Мне еще нужно было успеть забрать из зверинца моего драга, ну и захватить и исею, которые должны были дожидаться меня именно там. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Место встречи у ворот академии. Вечер. "Гулорд, посмотри", обратился к вампиру тролля, которого все звали Тур. "Это что, туманный драк?» И он показал рукой куда-то ему за спину. Вампир в недоумении обернулся, ведь за его спиной была территория академии. Ему недавно пришло сообщение из гильдии, что туманники по каким-то своим делам прибыли в город. Но они заверили главу гильдии, с которым встречались, что прибыли в столицу сугубо для решения личных вопросов, никак не связанных с их профессиональной деятельностью. И вот сейчас туманный драк на территории академии. А там, где есть туманный драк, точно должен быть как минимум и его всадник. Так, кто-то из них решил пройти обучение тут, понял он. Все верно, даже их гильдиим необходимо маги, и чем больше магов в любой гильдии, даже такой специфической, как у них, тем более разноплановые заказы она может брать. Поняв все это, вампир решил получше рассмотреть этого неизвестного туманника, чтобы знать, кто может представлять опасность для его подопечных. "Дядя?" раздался изумленный голос Кинай. "Так это же он!" И девушка с немалым удивлением посмотрела в ту же сторону, что и тролль. Сначала он не смог понять, чем же вызвано изумление его спокойной племянницы, но только обернувшись в нужную сторону, понял, в чем может быть причина. Сейчас к ним приближались недостающие члены их будущего отряда: два мага магоартефактора, эльфары, те, кто явно раньше работал на какую-то из гильдий воров, и как раз тот самый представитель академии, их основной заказчик, которого они должны были сопровождать в Коггл и обратно. И именно этот самый человек вёл поводу туманного драга. Хотя и у девушки был очень уж необычный искакон. Вампир лишь слышал о необычных летунах, как их называли. Кто может управлять подобными птицами? Кстати, вспомнил он, вроде таких всадников очень много среди эльфаров, а бывшие воры как раз и были эльфарами. Тем не менее, это хоть и редкое явление встретить всадника, управляющего гуроном, Оно не такое, чтобы и очень. Только недавно на местном рынке они видели, как продавалось несколько подобных пташек. Так что их вполне можно еще было ожидать встретить и тут, особенно среди эльфаров. Но вот, драги, которых умеют приручать, и которыми управляют лишь туманники, или мы чего-то не понимаем и не знаем, или, подумал Гулорд, но этого самого второго или не было. И в этом требовалось разобраться. Парень хоть и был похож на одного из туманников, но явно им не был. Ни подготовки, ни незримого ощущения угрозы опасности, ни какой-то уверенности в своих действиях и собственных силах. Да еще и это его природная неуклюжесть, от которой никуда не деться. И вампир покачал головой. Даже сейчас этот чудик умудрился засмотреться на Кинаю, когда они подходили к ним, Да так, что не заметил небольшой выбоины от вылетевшего из дороги камня и, можно сказать в буквальном смысле слова, брякнулся им прямо под ноги. Чуть не врезавшись головой в очень неудачно расположенный камень. Хорошо хоть реакция у него есть, усмехнулся Гулорд, наблюдая за парнишкой. А молодой недотёпа при падении успел увернуться как от камня, так и от ноги племянницы вампира, которая не слишком-то и вежливо хотела отпихнуть его в сторону. Правда, при этом он как раз случайно ухватился за её такие стройные ножки обхватив их своими руками, что спасло его от удара лицом о мостовую и не позволило огреть девушке парня по голове. Было прекрасно видно, что самому парню к подобным инцидентам, с падениями, внезапными ударами и прочими превратностями судьбы не привыкать. И он уже давно смирился со своим невозможным везением и просто старается не дать тому лишнего шанса а нанести ему дополнительные увечья. Что у него вполне сносно выходит. И я мостовой не приложился, вновь усмехнулся Гулорд и от откиная ей несклапотал, после чего еще раз посмотрел на пунцовые щеки девушки, которая готова была взорваться от злости и разорвать парнишку на часть уже сейчас. И еще больше развеселившись, мысленно добавил: Да и к моей не сумел прикоснуться и как-то выжил после этого". Сам же парень с уже привычным для него бичом повседневной обыденности поднялся с каменной мостовой, отряхнулся и, сделав пару шагов назад, чтобы оказаться подальше от разгневанной девушки, проговорил: "Простите, не хотел. Случайно с чистой воды", и указал в сторону дороги той ямки, что и послужило причиной его падения. Все из-за нее. тут вампир усмехнулся. На его взгляд, причина была в несколько другом. Парень, кроме того, что не уклюж, так еще и очень рассеян и практически полностью лишён чувства такта, и, похоже, инстинкта самосохранения ведь он и сейчас не поединным интересом наблюдал за его племянницей но в данном случае это было обоснованным ему явно следовало опасаться девушку которая все еще достаточно рассежено сверкая глазами стояла рядом именно по этой причине когда та слегка оживнулась человек сделал еще один шажок назад и еще раз прошу прощения за опоздание постарался увести он тему в сторону но явно не очень умело задержали на работе и как бы оправдываясь бегал по городу и искал мастеру оружейнику нового помощника а ну и как нашел? — с ехидством спросил гулорд у этого не слишком-то сообразительного парня да искренне ответил парень буквально десять минут назад вернулся вон тот видел и парень указал рукой на одного из охранников огров Еще и пускать нас не хотел про какую-то границу магическую говорил которую нельзя преодолеть Только нас это не остановило. Нам можно было через нее проходить, с удовлетворением закончил свою речь парень. Понятно, с удивлением протянул вампир. Он-то подумал, что этот человек лишь пытается придумать отговорку, но как оказалось, парнишка действительно исполнял чье то поручение. И только тут до вампира дошло, что вообще-то все началось несколько с другого вопроса, который им следовало решить. И этот болтливый человек сумел увести его в сторону, так и не дав гу-лорду поинтересоваться тем, что интересовало его больше всего в данный момент времени. И чтобы больше не позволить сбить себя с мысли сторонними разговорами, вампир задал свой основной сейчас вопрос: "Откуда у тебя этот драг?" Ему необходимо было это знать. Парень не туманник, а потому и своего драга у него быть не должно, но он был. И как ревностно относились туманники к своим верховым животным, Гулорд знал не понаслышке. Именно это и было одной из причин появления в городе отряда туманников, о которых ему сообщили из гильдии. Они разыскивали похищенного драга. И вот сейчас перед ним какой-то совершенно обычный парень и его ручной зверь. Но парень замялся, похоже, он не знал, как ему рассказать о том, откуда у него это животное. По сути, всё уже объяснил. Мне его тут продали в местном зверинце. Мастер-смотритель сказал, если я смогу с ним договориться, то мне можно его забрать. Ну вот, и он указал на своего зверя рукой, смог, и не осталось ничего другого, как продать его мне. Слово-то они уже дали, а что? Вампир прекрасно видел по ауре человека, что тот не лжет, Да и его племянница чувствительная к подобным мелочам. Когда он перевел свой взгляд на нее, медленно кивнула головой, подтверждая слова, сказанные им. А между тем теперь уже сам молодой парень с неподдельным интересом поглядел на гу а потом о чем то подумав произнес "Вы не переживайте". И он успокаивающе поднял руки. "Я немного тренировался в управлении моим другом". И человек потрепал драга где-то в районе шеи. Зверьёр припал на передние лапы от этой ласки и слегка заурчал. Парень же продолжил: «Все то время, что он принадлежит мне, и у меня даже что-то стало получаться", с некой долей гордости сказал он. "Так что, если не очень сильно гнать, то я вполне сносно могу на нем летать, честно-честно". Похоже, человек искренне не понимал, в чем может быть загвоздка. Он, видимо, подумал, что сам Гулорд сомневается в его умении управлять этим полуразумным магическим животным. Но его сейчас интересовало совершенно не это. И теперь он даже не мог ничего сказать о том, во что может вылиться обладание этим парнем, служащим академии, подобным верховым животным. Понятно, только и протянул он: значит, летать ты на нем можешь? Да, закивал парнишка, после чего показал рукой настоящих рядом магов. Я и господам, артефакторам помог определиться с выбором. Они также приобрели животных у нас в зверинце. После чего показал в сторону двух стоящих позади него эльфаров. Хм, пробормотал вампир. А если их помог приобрести местные, да еще и у них тут в академии, то животные появились у этих двоих недавно, быстро сообразил будущий глава охраны каравана. А потому он обратился к стоящим напротив него магам. Как хорошо вы умеете управлять ими? и указал в направлении их животных. Занимались когда-нибудь верховой ездой? А молодой парень Эльфер, даже без сомнения в собственных силах, уверенно ответил углорду. Я хороший наездник. Тот кивнул головой ему в ответ и перевел свой взгляд на девушку. Она несколько помялась, а потом укорядко бросила взгляд в сторону их общего знакомого, который и сам с интересом слушал их ответы. Я не очень хороший летун, наконец честно призналась девушка. Ну из оплетки...» Примечание: так называется седло для различных птиц, которых используют как верховых животных. Конец примечания. Точно, не выпаду и от вас не отстану. И как бы оправдываясь. Я только недавно стала осваиваться со своим гуроном. Гулорт медленно кивнул, он прекрасно видел, что девушка не очень уверена в своих словах. Но что странно, взгляд в сторону человека придал ей некоторые уверенности. После этого вампир задумался. Про общий уровень воинской подготовки спрашивать не имело смысла. В его понимании, все трое носили оружие лишь как некий элемент декора и вряд ли будут полезны в реальном бою. Только лишняя головная боль, и тройка тех, для надлечи защиты всегда придется оставлять одного из группы. Но тем не менее, эльфары как минимум, бывшие воры, и у них всегда есть в запасе какой-нибудь трюк. Каким оружием владеете? Посмотрел он исключительно в сторону эльфаров. Было заметно, что человек даже обиделся от такого пренебрежения к его присутствию тут. Но этого последнего вообще лучше держать подальше ото всех. своим участием в любом боестолкновении он сумятицы и неприятности может доставить гораздо больше, чем все гипотетические враги вместе взятые. А потому Гулорд, мысленно усмехнувшись, посмотрел на вмиг что-то заподозрившую племянницу и сказал: опека нашего основного заказчика, и он глазами указал в сторону человека: "На тебе". "Что?" зашипела его девочка. Он усмехнулся уже в открытую и добавил: "Из-за вас троих у тебя наилучший уровень подготовки". А в этом месте он заметил улыбку на лице Сигнеи, девушки оборотня которая обладала прекрасным слухом и, похоже, прекрасно слышала весь их тихий разговор. А уж в сообразительности она не уступала той же кинае. Обратив на это внимание, вампир не стал останавливаться и продолжил говорить, но уже гораздо более серьезно, чем мгновение назад. И только ты хоть как-то сможешь компенсировать его невероятное везение в те моменты, когда это потребуется. "Да, дядя", ответила ему племянница, из-под исподлоби глядя в сторону человека. "Я поняла". И уже с какой-то мстительностью выдала А уж как его успокоить в случае необходимости, я придумаю. И таким кровожадным взглядом окинула того с ног до головы, что даже сам парень его прекрасно почувствовал и обернулся в их сторону. А между тем на вопрос гу стал отвечать Эльфар, при этом потянувшись к оружию, висевшему у него за спиной. Я неплохо владею средними клинками, начал говорить он. Именно в этот момент в их разговор неожиданно вмешался человек. Правда, как понял сам вампир, сделано это было совершенно случайно. Да и не предназначало и совершенно для их ушей. Не знал же он об их обострённом слухе. А говорил человек сейчас с девушкой Эльфаркой, обращаясь именно к ней. "Госпожа", произнёс молодой парень, перейдя на полушёпот и стараясь не отвлекать остальных. Видимо, упоминание о владении оружием и его натолкнуло на какие-то мысли или вопросы. «Да», — посмотрела на него Магиня, когда парень обратился к ней. А вы можете научить меня обращаться с таким же арбалетом, как и у вас? Так ловко это у вас получалось. Я сегодня все свои сбережения потратил на подобный. Правда, он не такой новый и красивый, как у вас, но очень похож. Только он у меня дома. Но в дорогу я его с собой обязательно возьму. Так как, научите? Времени в путешествии у нас будет много. И он с неподдельным ожиданием и верой в девушку и свои способности посмотрел на нее. Конечно, пожала то плечами. Без проблем. Если будет время, займемся этим. Спасибо, искренне поблагодарил ее парнишка. Самого же вампира этот разговор заинтересовал совершенно иной стороны. Он не видел того, что сейчас воры, вооружены хоть какими-то арбалетами, Ничего нигде не торчало, продвижение оружия никогда не выпирало и не мешало перемещаться. Это как раз одна из тех уловок, на которые я рассчитывал, подумал он и обратился к Эльфарам, указав им на испуганно вжавшего голову в плечи человека, которого неожиданно упомянули в разговоре. "О каких арбалетах он сейчас говорил с ней?" только и спросил Гулорд. Парень и девушка переглянулись после чего, Эльфар лишь слегка пожал плечами, а потом резко поднял руку, Да так, что на его движении не успел среагировать никто, кроме самого Гулорда. Он стоял лицом по направлению к троллю, когда у него в руке оказался арбалет, так что неожиданно Тур оказался под прицелом Эльфара. Вот о них, пояснил своё представление парень, после чего перенаправил своё оружие в сторону стены академии, которая находилась за спиной тролля. "Ты больше так не шути, паря", проворчал Тур, глядя на Эльфару то кивнул ему в ответ и спокойно произнес. "Я так понял, что господин Голорд хотел увидеть наше оружие в действии, именно поэтому и устроил это представление". "Да", все еще с мрачноватым выражением на лице проворчал тролль. А между тем вампир подошел ближе к алифару и, протянув руку, попросил: "Можно?" Парень кивнул но перед тем как передать арбалет, аккуратно разрядил его и убрал уже взведенную стрелу обратно в магазин, который находился прямо под цевьём. Гулорд одобрительно следил за действиями парня. Тот явно никогда не был лучником. Их достаточно просто опознать по нескольким признакам. Развитая мускулатура рук, плеч, груди и некоторые мышцы спины. В Альфаре ничего этого не просматривалось. Арбалетчики же выявить было гораздо сложнее. При работе с ними не было никакой очень уж специфической подготовки которая могла оставить свои следы на теле человека. К тому же тут все просто в плане обучения. Бери оружие и стреляй. Конечно, требовался определенный навык и умение, неплохой глазомер и скорость восприятия, но не больше. Именно поэтому арбалетами любили вооружить народное ополчение. Выдал это оружие, и уже готова маленькая армия. И всем вышеперечисленным требованиям, судя по тому, как ловко умел обращаться с оружием парень, он соответствовал. "Неплохо", только и пробормотал вампир, рассматривая оружие. Складные плечи, которые в собранном состоянии были упрятаны в направляющие цевья, небольшие блоки на их концах для создания напряжения при взводе. Удобная рукоять рычаг, обеспечивающий натяжение тросиков при взводе арбалета. В этот же момент происходит подача болта из внутреннего магазина. И потом, нажатием курка, выполняется выстрел. То, что это очень дорогой арбалет, да еще и изготовленный мастером Дроу Гулорд, понял сразу. Только они делали настолько специфичное оружие для своих кланов убийцы Тайной стражи. Было необычно, что он есть у этого вора. У тебя такой же? уточнил он у девушки. Да, только и произнесла она в ответ. Откуда оно у вас, спрашивает, думаю, бесмешно, протянул вампир. И так было понятно, что или раздобыли где-то на черном рынке, тут или где-то в другом городе, не имеет значения. Всплыть оно могло только там. Ну, или как другой вариант, оно досталось им как часть доли, в каком-то деле ведь у этих арбалетов, а у эльфаров их явно два, а мог быть и другой хозяин. Ну, или как самый крайний вариант, достались как трофеи в бою. Но в это верится слабо, особенно на фоне общей подготовки эльфаров. Связываться с убийцами Дроу или их тайной стражей себе дороже. Хорошо сказал наконец Голорд. С вооружением определились. «Пойдемте, дойдем до полигона и проверим, как вы умеете с ним обращаться. После чего можно расходиться и готовиться к поездке. И указал всем в сторону ближайшего полигона, того самого, где они и сами тренировались сегодня днем. Буквально через несколько минут они были на месте. Вон мишень, сказал он, обращаясь к рефарам. Покажите ваши умения в стрельбе. Остальное его интересовало мало. Ну, а два неплохих стрелка как прикрытие остального отряда ему бы вполне пригодились. У них самих подобного оружия не было. Он был бы не против приобрести его, только вряд ли он вышел бы на подобных оружейников в такой короткий срок. Коль он до сих пор не знал о них, то и сейчас вряд ли найдет. Хотя и вампир обернулся в сторону стоящего чуть позади эльфа человека. Он же сказал, что приобрел такой же арбалет. И оглядел того с ног до головы. "Эй, позвал он. Гулорд всё никак не мог запомнить имя этого человека. Подойди". Тот осторожно приблизился к нему. да, господин Гулорд?" спросил он у него. "Ты сказал, что нашел такой же арбалет, как и у магов» и вампир указал в сторону эльфаров. Так и есть, подтвердил парень. — «нашел. Только он такой дорогой. Никогда не думал, что оружие бывает таким. И парень сокрушительно покачал головой. Пришлось за него большую часть своих денег отдать, что смог скопить. И он еще раз с огорчением посмотрел куда-то в сторону. Но потом, вздохнув, добавил: "Однако безопасность подороже будет". Понятно. Не особо интересуясь последними словами человека, протянул вампир, а потом попросил парня: "А можешь принести? Я хочу на него взглянуть". Гулорд помнил, что свой арбалет парень оставил дома, но ему необходимо было взглянуть на оружие, чтобы понять, действительно ли это оригинал или какая-то достаточно дешевая подделка, которую парню и подсунули. Конечно, он не надеялся на то, что это может быть оригинальное изделие Дроу, но чем Тарк не шутит. Вдруг это действительно так. "Да, конечно", закивал тот головой. "Хорошо", ответил ему вампир. "Мы пока побудем тут и посмотрим, как умеют работать со своими арбалетами господа-маги. А ты сбегай за оружием. Понял?" Быстро ответил парень и с таким рывеньем развернулся на месте, что не рассчитал и налетел прямо на Кинаю, которая стояла как раз за его спиной. Бестолич оттолкнула она человека. "Прости, не хотел", послышалось уже вполне ожидаемое. "Постараюсь быть более осторожным". Но что-то в последнем гулор сомневался, так как парень не успел сделать и двух шагов, когда, стараясь перепрыгнуть небольшой овражек, не заметил ветки которая огрела его по лбу. После этого он наконец притормозил и потирая лоб, молча побрел дальше. Что удивило Гулорда, так это то, что парень не бурчал и никого не проклинал, а лишь молча сносил все тяготы, которые ему подкидывала злодейка судьба, и старался как мог минимизировать их последствия. А потому постоянно и слышались его извинения. А ну давайте обратился вампир к альфарам. Пока наш немного неуклюжий знакомый ходит к себе домой, посмотрим, что вы умеете. На полигоне они пробыли минут пять. Этого вполне хватило Гулорду, чтобы оценить уровень умений парня и девушки. Эльфары действительно неплохо умели пользоваться арбалетами. Конечно, не так, как сами Дроу, но гораздо лучше, чем многие другие. И на расстоянии до пяти-шести метров эта разница в умениях не имела особого значения. Те шесть болтов, которые можно было поместить в магазин оружия или семь, если арбалет к бою подготовить заранее, они всаживали в свою цель всегда и везде по любой команде вампира, даже если выбранная цель была в движении. А главное, они не стреляли по своим. Так что стрелковое прикрытие Эльферы им обеспечить точно смогут. А нужно было лишь, чтобы они сработались с его подчиненными. А вампир прикинул. «Неплохая команда подбирается», — рассудил он. Стрелковое прикрытие для ближнего боя есть, а мастера для пресечения атак на расстоянии до двух метров тоже есть, снайперы-лучники есть. Это киная и сигнее, если вдруг бой будет на расстоянии. Оно до него лучше не доводить. Так что получается, в ближнем боестолкновении мы прорвём любого, особенно если говорить о скоротечных схватках, за счет нашей реакции. Еще бы и боевого мага к нам в отряд для защиты от магических атак. Но кого не было, того не было. Так что тут им придется пользоваться амулетами, другого варианта у них пока нет. Пока он размышлял, вернулся и человек аккуратно неся в руках какой-то сверток. Вот, радостно протянул он сверток, как только подошел ближе, передавая его вампиру. Но как раз в этот момент его рока вновь настиг парня. Тот запнулся за торчащий из земли корень и с кувырком полетел вперед. при этом тряпка развернулась, и они все увидели, что парнишка нес в ней снаряженный арбалет который сейчас был направлен прямо в сторону молодой вампирши. Тут было не до шуток. Гулорд делает шаг вперед желанием выбить оружие из рук парня, тем самым не дав ему произвести выстрел в сторону своей племянницы, которая уже явно не успевает увернуться. Но тот изворачиваясь в воздухе, чтобы и самому не упасть на вытянутое в руках оружие, и пытаясь при этом сгруппироваться так, чтобы свалиться на спину Старается развернуться еще в воздухе. Тем самым он умудряется избежать удара ногой по рукам. При этом и сам закручивает свое оружие так, что выстрел из арбалета происходит куда-то в сторону. Чуть не упал, уже лежа на земле и несколько смущенно улыбаясь, при этом держа арбалет на вытянутых руках над собою, пробормотал парень. После чего, оглядев встревоженные и лица, улыбнувшись своей улыбкой не слишком уж везучего простачка, обратился ко всем: "Не переживайте, со мной и оружием все нормально". Постарался успокоить он команду, которая стояла около него. Похоже, он так и не понял, чем могла быть вызвана их настороженность по отношению к нему. "Идиот", раздался приглушенный голос Кинаи. И теперь Гулорд начал сильно сомневаться в своем опрометчивом решении назначить девочку опекуном над этой ходячей катастрофой. Парень же поднялся и вновь протянул арбалет Гулорду. Вот, даже и не пострадал, довольно произнес он, передавая вампиру оружие. Похоже, с ним такое случалось сплошь и рядом. "Я вижу", проворчал тот, глядя в упор на парня. И сейчас этому идиоту очень повезло. Случи с его девочкой хоть что-то. Этот недотёпа вряд ли уже сказал бы, что не пострадал. Уж пострадал бы он точно, и Гулорд сам бы позаботился об этом. А между тем, пока он рассматривал это ходячее сборище неприятностей и проблемы, раздался насмешливый голос тролля, который показывал рукой куда-то в сторону. Смотри-ка, усмехнувшись, проговорил он: «А "Как мне он попал, да притом в самое яблочко?" Да? Похоже, эти последние слова удивили больше всех именно самого парня, который мог ожидать чего угодно, но только не этого. Между тем, лишь меликом глянув в нужную сторону, случайности и такое везение вампиру были неинтересны. а в том, что это так, он не сомневался. Агулорд вернулся к тому, с чего и начались все эти приключения. Вампир посмотрел на то оружие, что передал ему парень. "Он снаряжен», — медленно проговорил он, глядя на арбалет. Это было первое, на что обратил внимание Гулорд, а потом перевел свой взгляд на этого балбеса. — "Ты что, все время таскал с собой снаряженное оружие?" только и спросил он. Этот простофиля явно понял, что в чём то оказался очень сильно неправ, Но вот в чём он, судя по всему, так и не понял. А потому постарался объяснить. Не знаю, при покупке мне показали, что оно стреляет, и передали. Ну и как мне его тогда передали, так и я его и завернул, чтобы донести до дома. И он указал рукой на ту ткань, что лежал на земле. "В неё", пояснил он. "Эм, -да мысленно покачал головой Гулорд. Будет все еще сложнее. Парню дали самому протестировать оружие. Поэтому его и оставили снаряжённым. Он же вместо этого упаковал его и потащил домой. Как еще не пристрелил кого-нибудь с его то везением. И хорошо, если бы только сам себе что-нибудь прострелил, а то мог бы еще и навредить кому-нибудь. Подумал вампир, глядя на этого счастливчика. После чего он уже более внимательно пригляделся к арбалету, что держал в руках. Оригинал. Только взглянув на него, вампир сразу понял, что он держит в руках изделие, созданное дроу. Причем этот арбалет был точно таким же, что и у Эльфаров. Очень похожий, явно делал один и тот же мастер. А значит, и у тех были не трофеи. Они или также приобрели их либо достали от того, кто сам недавно купил это оружие. Ведь по виду арбалетов было понятно, что ими не так часто пользовались, и что более важно, они были совсем новыми. После чего вампир перевел свой взгляд на стоящих поблизости бывших воров. Эти точно не скажут, откуда у них оружие, понял он. Но вот парень И Гулорд постарался что-то разглядеть в его лице. Нет, не похож он на того, кто мог бы сам найти такое оружие, решил он. «Не из того, он круга людей. Вот если бы это был парень Эльфар, тогда бы вопрос у меня не было а так. И вампир на пару мгновений задумался. А значит, он был знаком с теми, кто мог бы и вывести на нужные контакты или самих мастеров оружейников сделал единственный правильный вывод он нужно будет поговорить с ним об этом до того как мы все разойдемся. во-первых им и самим бы пригодилось подобное оружие и во-вторых оно уж тем более было интересно их гильдии Еще немного повертев оружие в руках гулорт уже самостоятельно сложил арбалет снял его со взвода и отдал в руки парня. «На будущее», — сказал вампир тому. "Если ты не собираешься стрелять, то переносить его необходимо именно в таком виде. Понял? Спасибо", искренне поблагодарил его местный работник, после чего поднял с земли ту самую тряпицу, что там валялась, и вновь аккуратно завернул в нее оружие. "Ну, мы пойдем?» — только и спросил он. "Или у вас есть еще какие-то вопросы?" Почему-то Гулорду показалось, что человек точно догадывается о том, что тот у него хочет спросить. Хотя тут сложно не догадаться, сам же и подумал он. Слишком уж явный интерес я проявил к его барбале А потому? Да, подтвердил он. У меня есть кое-какие вопросы. А мы можем поговорить пару минут Он опять не смог вспомнить имени этого человека. Алексей произнес парень, явно догадавшись, в чем могут быть его затруднения. Можно Алексей или просто Алекс или Лекс, как вам будет удобнее. Понятно, протянул вампир и отозвал молодого человека в сторону. Лекс, как как-то совершенно привычно сказал лорд, что даже сам удивился. Мне интересны арбалеты, подобные тому, что есть у тебя и господ магов. Парень лишь согласно кивнул головой. Я понял это, сказал он. Когда вы попросили принести его. "А ну, так хорошо", и вампир постарался вглядеться в глаза парня. "Сможешь меня и моих людей свести с теми, у кого ты достал свой?" Лекс на пару мгновений задумался. "Простите", сказал он, а потом честно признался. "Но эти люди не любят, когда к ним приходят незнакомцы. А мы заплатим", сразу добавил вампир. Но человек замахал руками. "Нет, вы не поняли", только и сказал он. "Я немного не о том. Познакомить я их с вами могу без особых проблем. Только вот мне нужно будет предварительно поговорить с ними. Больше незнакомцев они не любят, незваных гостей". И, посмотрев на Гулорда, он пожал плечами. "Я понял тебя", согласился со словами молодого паранишки вампир. Тут не было ничего удивительного. А если эти торговцы как-то связаны или с черным рынком, или с мастерами-оружейниками Дроу, то те и вправду не пойдут на контакт с незнакомцами. Они прочно гостей тем более никто не любит. И когда ты можешь устроить нам встречу? уточнил Гулорд, а потом пояснил свой интерес. Я бы хотел приобрести оружие, если это возможно, до нашего отъезда. Лекс задумался, видимо, прикидывая свои возможности. Не раньше полуночи, честно произнес он. И то, если получится, а скорее всего, и чуть позже. Это нормально? да", согласился вампир. "Но со мной пойдут мои люди". Парень даже несколько удивленно посмотрел на него в ответ. "Ну да", согласился он. "Им нужно обязательно быть, иначе как я смогу их представить, если их не будет с нами?" И Лекс вопросительно посмотрел на гу Вампир покачал головой. Сам-то он говорил о безопасности, о том, что его люди смогут прикрыть его в случае необходимости. Человек же думал совершенно о другом, о том, что ему нужно представить своему контакту всех подопечных гу "Хорошо", согласился вампир. "Я буду ждать тебя около полуночи в баре "Домик лесной кудряшки". Знаешь, где он находится? Молодой парень удивленно посмотрел на вампира в ответ. "Да?" только и протянул он, после чего Лекс уже хотел откланяться, когда вспомнил еще об одном моменте. "Да, забыл сказать" и он показал на свой сверток. Все оружие у них очень дорогое, и доставляют его они лишь на заказ" таких, как у нас арбалетов, на тот момент, когда я говорил с ними, уже не было. Но, возможно, их должны подвести сегодня. О чем то подобном у них шла речь. Я это слышал. И парень замолчал на несколько секунд, пытаясь сообразить, а зачем он вообще затеял весь этот разговор? "Да", вспомнил он. "Такой арбалет, как у меня, они продают по двадцать тысяч золотых". Те, что чуть попроще, у них вроде по девятнадцать тысяч, скидок нет. Только если берете очень большую партию, но больших партий у них и не бывает. Пять-шесть штук за раз. В этом случае, думаю, они могут сделать скидку, если заберете все разом. Могу договориться. Что еще? И он на пару мгновений задумался. Да вроде все, пробормотал он и после этого закончил. Вот это я и хотел сказать. Но на другие цены сам вампир, в общем-то, и не рассчитывал. А даже дроу напрямую продавали свой товар не намного дешевле. Причем у них его было невозможно купить просто за деньги. Они им не очень-то и нужны, а лишь обменять на что-то интересное лично им. если все получится, с нас комиссия, как посреднику", сказал Гулорд. «Пять процентов со сделки". Лекс кивнул но вдруг посмотрел в сторону тролля, который топтался позади и негромко спросил: "Извините, а можно услугу за услугу?" Только и спросил он. "Слушаю тебя", заинтересовался вампир. "Что могло понадобиться этому человеку от их тролля?" А то, что сейчас точно речь пойдет о Тури, он был уверен. "У меня на попечении находится родственник одного моего соклановца", пояснил Лекс. Вы не могли бы попросить вашего подчиненного», — он указал в сторону тролля, взять его к себе в ученики. Я готов оплатить его обучение, сразу добавил парень, заметив некоторые удивления на лице вампира. Но Гулорда удивило не это. Ему почему-то стало интересен выбор самого человека. Было понятно, что сам он намного более опытный боец, чем Тур. даже его племянница было более подготовленным бойцом, чем он, но выбор человека остановился именно на тролле. "Почему он?" только и спросил вампир, при этом махнув рукой тролю, чтобы тот подошел ближе. Но Лекс еще не успел ответить, как его остановил Гулорд. "Подожди", сказал он, как раз сейчас к нему приблизился его подчиненный. После чего Гулорд, кивнув в сторону человека, быстро пересказал троллю их краткий разговор. "У него есть подопечный, он просит, чтобы ты взял его к себе в ученики. Готов оплатить обучение". "Почему я?" озвучил Тур тот же вопрос, что и несколько секунд назад сам вампир. "Вот и я хочу услышать ответ на него", сказал Гулорд и перевел свой взгляд на недотепу. Лекс задумался, а потом произнес, "Тот мальчишка, о котором я говорю, он очень силен, даже сильнее него", после чего показал прямо на тролля. "И как мне кажется, именно его стиль боя ему подойдет. Ведь у него нет скорости вампиров, как я понимаю. Но ее нет и в господине Туре. Однако я уверен, что он может соперничать как минимум с вашей подопечной". Тут он указал уже на племянницу гулорда. Хоть и не так продолжительно, как мне кажется, все же она быстрее него. Но вот если он будет в полной броне, то, думаю, тут вашей девушке его не одолеть. И парень пожал плечами, как бы говоря, что этим сказал все. Сам же Гулор с изумлением смотрел на этого молодого парня, который прекрасно представлял возможности его команды, хотя ранее никогда знаком с ними не был. После чего поглядел в сторону Туры. Тот медленно прикрыл глаза, давая свое согласие. Ему и самому стало интересно посмотреть, кого это собирался привести к нему этот неугомонный парень. "Хорошо", сказал вампир. давай вернемся к этому вопросу, когда прибудем обратно". "Без проблем", согласился с предложением Лекс и уже глядя на гу уточнил. "Тогда Встретимся после полуночи? Да, подтвердил вампир. На этом они и распрощались. молодой человек с эльфарами выдвинулся куда-то в сторону академии, сказав, что у них еще есть сегодня дела. Гулорджи со своей командой направился в город. Им предстояло еще дозакупить различные мелочи. Но главное, вампиру надо было успеть наведаться в банк гномов до его закрытия. Ведь для приобретения арбалетов необходимы деньги, и такой суммы на руках у него не было. ее нужно снять. А потому они сели на свои грифонов и отправились в город.